Глава вторая. Татьяна медленно потёрла пальцами висок, ощущая, как внутри нарастает напряжение, подобное натянутой струне, готовой лопнуть от малейшего движения. В кухне висела вязкая, тяжелая тишина, заполненная невысказанными словами, страхами, ожиданиями, которые обе и она и Лена предпочли бы не озвучивать. Часы на стене тикали размеренно, лениво, словно не спешили двигаться дальше. задерживаясь в этом мгновении, в этой остановившейся ночи, когда одно неверное слово могло разрушить шаткое равновесие, державшее их обеих на грани отчаяния. Сквозь приоткрытое окно доносились отдаленные звуки города, в котором жизнь шла своим чередом, не замечая, как в этой крошечной кухне решается судьба. Где-то хлопнула дверь, раздался приглушенный голос, Потом тяжелый мерный топот шагов по потрескавшемуся асфальту. Все это звучало глухо, неразборчиво, как будто происходило в другом измерении, далеком и недостижимом. Здесь же в комнате время словно застыло, воздух стал густым, липким, наполненным ожиданием и чем-то еще неопределенным, но давящим на грудь. Лена сидела не шевелясь. Локти все так же покоились на липкой клеенке стола. Взгляд ее упирался в пустоту, а лицо, освещенное тусклым желтым светом лампочки, казалось бледным, чужим, словно стертым от усталости. Тени под глазами залегли глубже, щеки осунулись, а губы выглядели сухими, потрескавшимися, как пересохшая земля после долгой жары. Она не смотрела на мать, но чувствовала ее взгляд, тяжелый. Внимательный, проникающий внутрь, словно тот пытался пробиться сквозь ее молчание, вытащить из нее хоть какую-то эмоцию, хоть какое-то чувство. — Ты не спрашиваешь, зачем тебе в Москву? — наконец сказала Татьяна. И голос ее прозвучал ровно, без нажима, без попытки заставить дочь ответить. Но в самой этой фразе было что-то, что делало воздух еще плотнее. Лена не ответила. — а лишь чуть глубже втянула в себя воздух, как если бы собиралась сказать что-то, но передумала в последний момент, оставшись недвижимой. Она понимала, что мать ждет ее реакции, ждет движения, взгляда, короткого вопроса, но внутри не было ничего, кроме усталости, вязкой, заполняющей грудь изнутри, не дающей дышать. Татьяна прикурила, выдохнула дым медленно, будто смакуя, потом заговорила снова. безэмоционально, словно речь шла о чем-то далеком, неважном, не имевшем к ним никакого отношения. — Там есть человек, который поможет. Лена медленно подняла голову. Не сразу, с запозданием, словно не до конца понимая, о чем говорит мать, словно эти слова не находили в ее сознании нужного смысла. Та даже не смотрела на нее, но погасила сигарету в жестяной банке, полной окурков. с привычной механической точностью, как будто в этот момент это было важнее, чем сама беседа. «Брат Андрея, Леонид!» Лена нахмурилась, почувствовав, как внутри что-то сжалось. «Андрей!» Она редко вспоминала его, старалась не думать, потому что мысли об этом человеке были словно старая рана, не кровоточащая, но ноющая, напоминающая о том, что когда-то все могло быть иначе. Перед глазами всплыл его образ. Мужчина с уставшим лицом, сдержанный, немногословный, но каким-то образом всегда державший их жизнь на плаву, пусть и без особой заботы, без теплоты, без попыток сблизиться по-настоящему, но хотя бы честный, без обмана, без ложных обещаний. Он не говорил лишнего, не рассказывал сказок о лучшей жизни, не пытался выглядеть кем-то, кем не был. Он просто был рядом. до тех пор, пока его грузовик не съехал в кювет, оставив после себя лишь пустоту и еще одну дыру, которую уже было нечем заполнить. Лена сглотнула, провела языком по пересохшим губам, но не спросила ничего, не позволила себе высказать сомнения, потому что знала, мать все равно скажет то, что хотела сказать. Татьяна выпустила тонкую струйку дыма. Наблюдая, как он растворяется в воздухе, оставляя после себя горький запах. — Он живет хорошо, — продолжала она, чуть наклонив голову, словно обдумывая, как лучше подать информацию, чтобы Лена приняла ее правильно. — У него все есть, в том числе сын. Эти слова прозвучали в тишине кухни особенно резко, особенно отчетливо, словно в них содержался скрытый смысл, который еще предстояло осознать. Но Лена не сразу приняла смысл сказанного, не сразу сложила слова матери в единую картину, а когда смысл все-таки дошел до нее, он словно не укладывался в голове, не находил отклика в сознании, оставаясь чем-то чужеродным, отталкивающим и неприемлемым. Она чувствовала, как внутри поднимается медленное, вязкое раздражение, как где-то в глубине зарождается протест, но пока не могла выразить его. Не могла подобрать слов, которые бы описали тот ком, застрявший в горле. Кухня наполнилась тишиной, такой плотной, что, казалось, можно услышать, как оседает пыль, как от сигаретного дыма воздух становится тяжелее, как где-то за стеной кто-то ворочается во сне. Лена поймала себя на том, что слышит, как внутри нее бьется сердце, глухо, медленно, сдавлено. — Ты хочешь, чтобы я... Слова застряли, оборвались, так и не успев принять окончательную форму, потому что Татьяна едва заметно кивнула, давая понять, что нет нужды договаривать. Все и так было ясно. Лена почувствовала, как похолодели пальцы, сжимающиеся в непроизвольном жесте, как между лопатками пробежала едва уловимая дрожь. Она не отрывала взгляда от матери, но та оставалась невозмутимой, спокойной, Словно обсуждала не ее жизнь, не ее будущее, а что-то постороннее, далекое. «Ты поедешь, познакомишься. Тебе нужно понравиться». Голос Татьяны был ровным. И в нем не было давления. Но именно эта холодная размеренность подействовала на Лену сильнее любых приказов, сильнее любого крика. Она резко поднялась из-за стола. Стул гулко скрипнул по линолеуму, заставив воздух в комнате дрогнуть. И в своем уме?» — вспыхнула она, не осознавая, что голос ее звучит выше, чем обычно, что дыхание сбивается, а грудь сжимается от чувства, которое она сама не могла до конца разобрать, то ли гнева, то ли ужаса, то ли отвращения. Татьяна осталась на месте, спокойная, невозмутимая, в той же позе, с той же сигаретой в пальцах. Она лишь чуть сощурилась от дыма, выдохнула тонкую струю в сторону окна. а потом, снова глядя на Лену, спросила, — Ты думаешь, у тебя есть выбор? Та не сразу смогла ответить. Слова матери повисли в воздухе, осели тяжестью где-то под ребрами, заставляя ощутить всю глубину их смысла, всю неизбежность, заключенную в этой простой, бесцветной фразе. Она почувствовала, как сжались пальцы, как ногти впились в ладони, оставляя на коже болезненные следы, но не ослабила хватку. не разжала рук. Мать смотрела на нее, не мигая, будто оценивая, насколько далеко можно зайти и насколько крепко Лена будет держаться за свою злость, за свой гнев, за последние остатки собственного «я», которые так упорно пытались сопротивляться. Лена чувствовала, что откуда-то изнутри, с глубины живота поднимается теплая волна то ли страха, то ли тошноты. Она сглотнула. Чувствуя во рту привкус горечи. — Ты же понимаешь, что это безумие, — сказала она, но голос ее прозвучал слабее, чем хотелось бы, словно она не была до конца уверена в том, что говорит. Татьяна продолжала курить. Ее губы сомкнулись на фильтре, пальцы чуть дрогнули, когда она стряхивала пепел в жестяную банку. — Безумие — это продолжать жить так, как мы живем, — произнесла она с легким нажимом. Глядя в одну точку, словно рассуждая сама с собой, словно оценивая что-то, к чему уже давно пришла, но теперь просто делилась этим, проговаривала вслух. — Здесь нет будущего, Лена. И ты это знаешь. Лена покачала головой, не зная, что сказать, потому что часть ее понимала, что мать права. Но знание этого не делало происходящее легче. Она снова опустилась на стул, сцепила пальцы в замок, стараясь не смотреть на мать. — Ты говоришь так, будто у меня нет выбора, — сказала она, и в голосе ее была усталость. Татьяна кивнула. — Потому что его нет, — Лена закрыла глаза. В груди сжималось что-то темное, вязкое, словно она уже понимала, что этот разговор предрешен, что его исход неизбежен, что как бы она ни возмущалась, как бы ни протестовала... Ее все равно поставят перед фактом. «Ты поедешь, Лена», — сказала Татьяна, и голос ее звучал теперь мягче, но от этого не казался менее твердым. Лена снова покачала головой, но ничего не сказала. Она не могла сказать «да», но и «нет» уже не имела смысла, потому что все уже было решено. Татьяна сидела за столом, постукивая ногтем по стакану, в котором еще недавно плескалась водка, а теперь оставался только мутный след на стекле. Она не смотрела на Лену, не искала ее взгляда, не пыталась встретиться с ним, потому что знала. Нужный момент еще не настал. Но он близко, он неизбежен, он уже висит в воздухе, в этой тишине, что наполняет кухню, словно густой неподвижный туман. За открытым окном кто-то смеялся. Хлопнула дверца машины, раздался приглушенный голос. Но эти звуки казались далекими, будто они доносились из другого мира, который не имел к ним никакого отношения. Здесь же, в этой прокуренной кухне, все происходящее было куда важнее, куда значительнее, чем весь остальной город за ее пределами. Лена сидела, сгорбившись, сцепив пальцы в замок, не отрывая взгляда от липкой клеенки, вдавливая ногти в кожу, но не ощущая боли. Она чувствовала, как напряжение внутри нее растет, как воздух в комнате становится тяжелее, как каждое слово, которое вот-вот прозвучит, уже витает в этом пространстве, еще не оформленное, еще не обретшее четкости, но уже способное изменить все. Она слышала, как тикают часы, как равномерно движется секундная стрелка, и этот размеренный звук вдруг показался ей слишком громким, слишком отчетливым, слишком реальным. Словно время, которое еще недавно казалось застывшим, вдруг снова пришло в движение. — Ты не понимаешь, Лен, — сказала Татьяна. Голос ее был ровным, спокойным, почти отстраненным, но за этой внешней холодностью ощущалась скрытая сила, которую невозможно было игнорировать. — Мы — пустое место, у нас ничего нет. В Москве же у тебя есть шанс. Лена медленно подняла голову. Слова матери прозвучали так. Словно их давно уже стоило сказать. Словно они не могли не прозвучать. Словно они просто ждали момента, когда окажутся произнесенными вслух. В них не было сомнений. Не было вопросов. Не было даже попытки убедить, потому что убедить можно только того, у кого есть выбор. Но здесь выбора не было, и Лена чувствовала это каждой клеткой своего тела. Она открыла рот, но не сразу смогла выдавить из себя хоть звук. Словно голос застрял внутри, словно что-то мешало ей говорить, мешало сопротивляться, мешало даже пытаться понять, насколько далеко зашла мать в своих мыслях. — И ты думаешь, что он просто так поможет? — спросила она. И голос ее прозвучал глухо, хрипло, как будто воздух в ее легких вдруг стал гуще, плотнее, как будто само дыхание стало сложнее, требовало усилий. Татьяна посмотрела на нее, слегка прищурив глаза. — Губы у нее сжались в тонкую линию. В этом взгляде не было раздражения, не было злости, не было даже ожидания. Было только понимание, что этот вопрос не имеет смысла, что он задан не потому, что Лена действительно надеется услышать ответ, а потому, что ей нужно было его задать, нужно было хотя бы сделать вид, что у нее есть право усомниться. — Он может помочь, а ты можешь сделать так, чтобы ему захотелось. Слова прозвучали спокойно, сдержанно, но от этого не стали менее вескими, не потеряли свои силы. Они не требовали объяснений, не нуждались в дополнительных пояснениях, не оставляли места для двусмысленности. Лена ощутила, как внутри нее что-то оборвалось, как это понимание растекается по ней, разливается по венам, оседает в груди тяжестью, от которой невозможно избавиться. В этих словах не было неожиданности – Не было ничего, что могло бы ее удивить, но от этого они не становились легче, не становились менее жесткими, не становились тем, с чем можно просто так смириться. Она чувствовала, как все внутри нее сопротивляется, как тело ее отвергает этот разговор, как ее руки дрожат, но не от страха, а от осознания того, что все уже сказано, все уже решено, все уже предопределено. Мать не говорила это случайно. не бросала эти слова, не проверяла ее реакцию. Она уже все обдумала и продолжала смотреть на дочь, оценивая ее состояние, фиксируя, как дрожат пальцы, как напряглись плечи, как едва заметно подрагивает нижняя губа, когда Лена пытается сдержаться, удержать себя на грани, не позволить чувствам вырваться наружу. Она видела в ней эту борьбу, видела, как один за другим рушатся ее аргументы. как шаг за шагом Лена приближается к тому моменту, когда любое возражение потеряет смысл. Татьяна не торопилась, не подгоняла, не давила, просто ждала, позволяя дочери самой дойти до неизбежного, потому что знала, что этот путь короче, чем кажется. Женщина не сразу заговорила, а позволила тишине напитаться напряжением, стать еще гуще, еще плотнее. а потом медленно потерла пальцами висок, в котором уже отдавалась глухая боль, появляющаяся всякий раз, когда приходилось говорить такие вещи. «Ты видишь, что у нас есть?» Ее голос прозвучал глухо, без надрыва, но с той уверенностью, которая не оставляет места для сомнений. «Ничего. Ты хочешь, чтобы так было всегда?» Лена дернулась, словно ее ударили. В ее взгляде вспыхнуло раздражение. Проскользнуло что-то похожее на ненависть, но это была не ненависть к матери, нет, это была ненависть к самой ситуации, к этим словам, потому что они были правдой, потому что их невозможно было опровергнуть, потому что они разрезали ее изнутри, оставляя после себя пустоту, которую нечем было заполнить. — Да пошла ты! — выдохнула она, вскакивая со стула так резко, что ножки гулко стукнули о линолеум. нарушая ровный ритм этой вязкой, давящей тишины. — Ты думаешь, я не вижу? Думаешь, мне плевать? Она чувствовала, как в горле пересохла, как в груди разгорается глухая ярость, но не знала, на что именно она злится. На мать, на себя, на этот разговор, на то, что не может найти правильных слов, способных разрушить эту реальность, отменить то, что уже началось. Татьяна оставалась неподвижной. Не шелохнулась, даже не отвела взгляда. Будто ожидала этой реакции, будто знала, что всё произойдёт именно так, и её спокойствие злило Лену ещё больше. — Тогда чего ты ждёшь? — спросила она, и в её голосе не было ни вызова, ни насмешки, ни злости, только усталость, за которой скрывалось что-то ещё, что-то, что нельзя было выразить словами. Лена стиснула зубы, почувствовала, как ногти впиваются в ладони, но даже эта боль не могла вытеснить глухое осознание, накатившее на нее. «Я не такая!» Бросила она резко, но голос ее прозвучал тише, чем хотелось бы. сдавленно. Так, словно где-то внутри нее самой уже появилась трещина, которая вот-вот разрастется, разрушая последние опоры. Татьяна взяла сигарету, покрутила ее в пальцах, но даже не попыталась закурить, а просто посмотрела на Лену. Долгим, пронизывающим взглядом, в котором было что-то холодное, что-то, что не позволяло отвлечься, спрятаться, отвернуться от реальности. — Ты уже такая, — сказала она негромко, и в этих словах не было обвинения, не было ни упрека, ни осуждения. — Разве ты не поняла? Наступившая после этих слов тишина казалась бесконечной, плотной, тяжелой, как свинец. В ней не было ничего, кроме осознания, в котором никто не хотел признаваться, но от которого невозможно было избавиться. Лена больше не кричала и не спорила. Она не размахивала руками и не пыталась найти аргументы, потому что все аргументы рассыпались в прах. Она всего лишь глубоко вздохнула, долго не поднимая глаз, прежде чем заговорить, и голос ее прозвучал глухо, ровно, будто все эмоции уже выгорели, оставив после себя лишь ровное затухающее пламя. «Когда мне ехать?» Татьяна кивнула, медленно подняла телефон, задержала взгляд на экране, провела пальцем по контактам, а затем, не колеблясь, нажала на вызов. Лена слышала, как мать говорит в телефон, но слова долетали до нее приглушенно, словно сквозь толстое стекло, за которым оставалась реальность, А она сама оказалась по ту сторону, в пустоте, где звуки становились приглушенными, рваными, утратившими четкость. Она не смотрела на Татьяну, но видела, как та сидит, держа телефон у уха, не сутулясь, не проявляя никаких эмоций, с той холодной уверенностью, которую Лена ненавидела в ней больше всего. Это было не равнодушие, не жесткость, а именно уверенность в каждом слове, в каждом движении, в каждом выдохе, который давал понять, что все уже решено, что разговор идет не о возможности, не о гипотезе, не о вероятности, а о том, что уже случилось. Да, голос Татьяны прозвучал ровно, без колебаний, сдержанно, но с той едва уловимой нотой, которая выдавала в ней человека, не терпящего возражений. — Все так. Она готова. Лена не дрогнула, но почувствовала, как внутри сжался комок, похожий на медленно растущую судорогу. Эти слова, сказанные так просто, так буднично, без эмоций, без намека на что-то значительное, прозвучали, как приговор. Ни вопрос, ни предложение, ни обсуждение, просто констатация факта, как если бы речь шла о вещи, которую нужно передать, о пакете документов, отправленных курьером. о чем-то, не имеющем личного измерения. На другом конце провода наступила пауза. Но Татьяна не торопилась, не перебивала, не делала лишних движений, просто ждала, будто была уверена, что ответ неизбежен. — Хорошо, пусть приезжает. Леонид не спрашивал ничего. Он не уточнял, не интересовался, не расспрашивал, не задавал вопросов, которые могли бы прозвучать естественно в подобной ситуации, как если бы все это было настолько само собой разумеющимся, что даже не требовало обсуждения. Его голос был ровным, чуть глуховатым, в нем не было ни тепла, ни холодности, ни любопытства, ни раздражения, только деловитость, короткая, четкая, поставленная, как если бы он не людей принимал у себя, а оформлял документы. Лена сглотнула, почувствовала, как в груди сгустился комок, но так и не пошевелилась. Татьяна коротко кивнула само себе, будто подтверждая сказанное, как если бы этот ответ был ожидаемым, предсказуемым, единственно возможным. Завтра. Это прозвучало спокойно, буднично, без драматизма, как если бы речь шла не о судьбе человека, а о простой логистике. Лена слышала щелчок. Мать сбросила вызов, положила телефон на стол. и чуть отодвинула его кончиками пальцев. Выровняла, как будто все должно было находиться на своих местах, а затем посмотрела на дочь. — Ты выезжаешь завтра. Голос ее был таким же, как прежде, без лишних интонаций, без изменений, не выдававших ни малейшего волнения. Но в этом ровном, холодном спокойствии крылась вся суть происходящего. Лена не ответила. Она больше ничего не контролировала. Тишина наполнила кухню. Осела на стенах, растеклась по полу, пропитала воздух, став частью пространства, тем, что теперь невозможно было игнорировать. В этой тишине не было вопросов, попыток что-то изменить, не было даже отчаяния, только медленное, затягивающее осознание того, что все, что еще несколько минут назад казалось разговором, обсуждением, одним из множества вариантов, теперь просто стало фактом, с которым нечего было делать. Она сидела неподвижно, словно внутри нее что-то отключилось, словно в ней самой сломался какой-то механизм, который раньше отвечал за сопротивление, за желание спорить, за попытки найти другой выход. Все, что было до этого, казалось далеким, размытой картинкой, воспоминанием, которое вот-вот вытеснит что-то новое, более реальное, более весомое. Лена закрыла глаза. Но даже в темноте перед ней не возникло никаких образов, никаких картин, никаких воспоминаний, потому что теперь впереди не было ничего, кроме этой дороги, кроме этого решения, которое не принадлежало ей, но от этого не становилось менее реальным.